Глава 13. Бабка Лукерия, жительница села Озерная, находящегося в 20 километрах от Приреченска, встала в то утро рано. Сегодня она ожидала приезда из города сына с невесткой и внуками и хотела испечь свой фирменный пирог с мясом и грибами. Подойдя к умывальнику, расположенному во дворе, чтобы ополоснуть лицо холодной водой, Старушка с наслаждением вдохнула свежий ароматный воздух и посмотрела в сторону озера, окруженного живописным лесом. Село Озерное, жительницей которого она являлась вот уже лет пятьдесят, с недавних пор превратилось в курортную зону именно благодаря водоему. Один его берег заняли коммерсанты и, понастроив частные пансионаты и дома отдыха, Перекрыли туда доступ обыкновенным людям. Правда, коренные жители не очень-то переживали. В их распоряжении остался второй берег, который они и посещали с огромным удовольствием. Да и не только они. В выходные дни возле воды яблоку было негде упасть. Приезжали из трех соседних городов, ставили палатки и наслаждались купанием. «Хорошие у нас места», — подумала женщина. Если бы мои родные могли бы это оценить и остаться здесь. Лукерия прекрасно понимала, в их селе, пусть даже курортном, сыну и невестке, людям образованным, никак не найти работы. Да и внучкам лучше учиться в городской школе. А искупаться в озере для них не проблема. Благо имеется машина и крыша над головой все-таки приезжают в гости не к чужой тете, могут жить сколько хотят и кушать не ресторанскую бурду, а вкусненькое домашнее. Вспомнив о еде, старушка всплеснула руками. Конечно, как она могла забыть проклятый склероз? Муки-то на пирог не хватит. И как это ее угораздило? А все старческая болезнь. Нужно попросить, сыночка или невестку, чтобы привезли из города какое-нибудь лекарство от напасти. Ведь совсем недавно пекла лепешки, пригласив на чай свою подругу, бабку Анну. Еще тогда подумала, что надо бы пополнить запас. Лукерия заметалась, как пойманная птица. Сельский магазин в выходные не работал, и страждущим приходилось ходить за три километра в другое село. Следовать их примеру старушка не собиралась. По выходным с транспортом туго, в ту сторону редко кто едет, а пешком ее же не под силу. Придется занимать у соседей. Вернувшись в дом, Лукерия посмотрела на настенные часы. Они показывали половину седьмого. Решив приготовить начинку, чтобы скоротать время и не показаться соседям невежливой, она достала из холодильника мясо и грибы. В хозяйственных хлопотах час пролетел незаметно, и старушка стала собираться к соседям. Выйдя во двор и бросив взгляд на дом слева, где жили фокины, она с огорчением вспомнила. Еще вчера вечером те уехали в город к детям. Придется навестить соседей справа, Бобровых. Эта мысль не предала Лукерии радости. Бобровых она не любила, как, впрочем, и многие жители села. За что любить-то? Бывают так, живут себе люди, вроде никому зла не делают, а не привлекают. Однако иногда бабка совершенно откровенно отвечала самой себе на вопрос, почему ей не нравятся бобровы. Ей казалось, они слишком много о себе мнят. Правда, не исключено, что имеют на это право. Люди образованные, Иван-агроном, Мария-учительница, сынок Рафаил, ну и имечко придумали. Его все равно так никто не называет. Все Рафик, да Рафик учатся в городе в институте, а в селе образованных по пальцам пересчитаешь. Только пусть считают, как хотят, а право такого им никто не давал брезговать людьми. Как именно Бобровы брезговали, Местные сплетницы не могли объяснить. При встрече с каждым жителем села они улыбались и здоровались, однако всем казалось, их улыбки неискренни, натянуты. Мария никогда не поддерживала с местными женщинами долгих разговоров. Подойдет, постоит немножко, скажет пару слов, а потом домой. То мужа кормить надо, то тетради проверять. Но разве это не пренебрежение к простым людям? У многих, да вот хотя бы у нее, у Лукерии, дети тоже выучились и не ведут себя так. Это во-первых. А во-вторых, никто из села не решается сказать Марии про Рафика. Хотя все знают, что после той ужасной истории с девушкой он так и не отошел и лечится. Крыша малость поехала. Постояв еще несколько минут и поругав про себя соседей, Старушка твердым шагом направилась к их дому. Вот и забор выстроили, не как у людей. Большой, каменный, красивая железная дверь со звонком. Выпендрешь сплошной, не то, что у остальных. Калитки день и ночь распахнуты, в селе все друг друга знают и воров не боятся. Лукерия с силой приложилась пальцем к кнопке звонка. Никто не откликнулся. «Странно». Сказала себе женщина и позвонила еще. Но в доме не зашевелились. Алю, ехали куда? Удивилась Лукерья, вспоминая, что не видела Бобровых уже дня три. В раздумьях она оперлась на дверь, которая оказалась не запертой. «Ну вот, потому и не отворяют», — решила старушка и громко крикнула. «Мария!» Завя хозяйку, она продвигалась вглубь ухоженного Бобровского сада. Чаевничают, что ли? Лукерья дернула за ручку входной двери, тоже не заперто. Старушка просунула голову в дверной проем и еще раз позвала хозяев. Безрезультатно. Али в спальне сидят. Женщина прошествовала в прихожую и открыла дверь в гостиную. В нос ей ударил... Тошнотворный, сладковатый запах. Иван Бобров лежал на полу в луже крови, раскинув руки и смотрел на орущую соседку остекленевшими глазами. Следственная группа из ближайшего города Залеска не заставила себя долго ждать. Вместе с участковым села Степаном Игнатьевичем милиционеры нашли и остальных членов семьи. Мария лежала в спальне, а Рафик в погребе. По первоначальному заключению экспертизы, все трое были убиты ударом, нажав спину. Обычно в деревнях и селах местные жители замечают много того, что помогает следствию. В данном случае свидетелей не нашлось.